На смерть младенца Когда под заступом холодным Скрипел песок и яркий снег, Во мне печальном и свободном Еще смирялся человек. Пусть эта смерть была понятна, В душе под песни панихид Уж проступали злые пятна Незабываемых обид. Уже с угрозою сжималась Досели добрая рука, Уж подымалось и металось в душа отравленной тоска. Я подавлю глухую злобу, тоску забвению предам. Святому маленькому гробу молиться буду по ночам. Но быть коленопреклоненным тебя благодарить скорбя нет. Над младенцем, над блаженным скорбеть я буду без тебя. Февраль 1909 года.